Глава 15. Хэд, привет. Во-первых, не маркиза, как её там, а прочим это неважно. Уже неважно. Во-вторых, на факультете стихийной артефакторики обучаются только страшные зануды. С трудом верю, что бывают исключения. В-третьих, мрак. Библиотека вашей академии истины артефактный сборник. Что-то там вообще забыла. Я же выписал тебе особый доступ в королевскую библиотеку. Так ты ценишь мои подарки? Е-е. Иными словами, не самое романтическое место для первого знакомства. Касательно наряда. Категорически рекомендую надеть то сливовое платье с разноцветными воланами, что подарила тебе тётушка на совершеннолетие. Если он выдержит лицезрение сего чуда, то даже разговаривать ни о чём не придётся. А ещё духи. Помнишь те, что вручила одногруппница, от которых воняло желевонючками? М-м, запах детства. Твоими стараниями. А если серьёзно, не спеши с этой своей влюблённостью, приглядись к нему, иначе будет как с маркизой, как её там. Не тот опыт, которого я пожелал бы тебе. По поводу Крис не знаю, они с котом то ругаются, то мирятся. Даже не хочу туда лезть. Эти серьёзные отношения такая морока. В одном я с Крис точно согласен, очень важно быть с собой и с близкими людьми. И от чего-то я сомневаюсь в том, что занударти фактор, может быть, тебе близок. И да, Я тоже страшно соскочился. Я такому не пристало сообщать благовоспитанным леди. Они вообще должны быть уверены в том, что мужчина способен думать только о делах, а не допускать мысли о всяких там скучаниях. По скриптам. Отправил запрос на этого твоего Тибо. Посмотрим, насколько он зануда. Как ты понимаешь, в столице буду не скоро, и познакомиться с этим твоим вздыхателем и задать ему пару вопросов пока не получится. Всегда твой Нэл. Проснулась не свет, не заря. Стоило мне открыть глаза, как в тот же миг моя покои вбежала Абель. Щеки раскраснелись, дыхание сбилось. Внутри зародилось неприятное ощущение. Я заранее понимала, что новости мне мягко говоря не понравятся. При пришёл песник. Фух, леди, леди Филури пересекла теле... телепортал. С тяжёлой одышкой произнесла Абель. А она ранняя пташка, недовольно произнесла я. Было бы удобнее, если бы она нагренала куда поше, а пока только мешаться будет. Откинув одеяло, я встала с постели. У меня было минут 20 на маскарад. После следовало спуститься на крыльцо, чтобы знать врага на ближайшую неделю в лицо. Что-то мне подсказывало, что не просто так тётушка отправила женщину в графство Гельберт. Удалось пройтись по комнатам. Поинтересовалась у Абель, когда та помогала зашнуровывать простенькое тёмно-синее платье. Да, Но там ничего интересного, парочка простеньких заколок, любовный роман и мужские портки, со вздохом произнесла Абель. Но я не всё смотрела, объявил Судон. Хорошо, спасибо. Уже минут через 25 я стояла на крыльце и враждебно смотрела на степенно приближающийся экипаж. Больше всего вопросов вызвал всадник, следующий рядом с ним. Охрана? Неужели тётушка не поскупилась на наёмника? Хм. Всё никак не могла унять невроз. Оправила под платье, синяки под глазами нарисовала, губы забелила. Внешний вид более чем болезненный. Можно ещё и в оброк грохнуться, чтоб поскорее избавиться от гостя, который каким-то невероятным образом должна повлиять на моё день рождение. Вот только тогда я не смогу свободно перемещаться по замку, а планы у меня сегодня просто грандиозные. Мы сможем её как-то занять. Полголоса поинтересовалась Оабель. Я положил в отведенный ей покой пару книг, вышивку и прочие женские радости, пожелав на плечах. Что ж, это мне подсказывает, что всё будет не так просто. Экипажу осталось проехать ещё метров 100, как меня дёрнуло присмотреться к сопровождающему. Широкая, идеально прямая спина, укороченный плащ для верхней езды, ворот которого поднят до самого носа и совершенно детская шляпа. Слишком дорого он одет для простого наёмника. В голову начали закрадываться лишние подозрения. Карета дёрнулась и остановилась у самой лестницы. Я тут же натянула на себя самую измученную из всех возможных улыбок. Юдонсио, твремя ожидающая вместе с нами только внизу, тот же поспешил к двери. Но та с резким щелчком отворилась, чуть не прибив дворецкого. Леди Филури не выходила, а выплывала. Статная, грозная дама была на полторы головы выше дворецкого. Простое серое платье, обтягивающее бака и спину валиками, другая причёска и бескомпромиссный взгляд, который не пророчил лёгкого решения моей проблемы. Она оценивающе посмотрела и на замок, и на меня, сухо поджала тонкие губы и сучила её дону дорожную сумку. Это отнеси в мои покои. Я проверю, не украл ли чего, громогласно скомандовала она. Дворецкий аж воздухом поперхнулся от возмущения. Он явно ничего не планировал красть, но, но спорить не стал. только поклонился и поспешно поспешил выполнять задание. Следом за леди Филури выскочила миниатюрная девушка в форме служанки. Она тут же сделала идеальный книксен и выдрессированно уткнулась взглядом в землю, положив руки замком за спиной. Садник притормозил и спешился. Тот же снял шляпу, обнажив светлые золотистые волосы, расстегнул дорожный плащ. "Стефан?" с губ сорвался возглас. Всё внутри перевернулось. Это это невозможно. Что тут забыл Стефан Теутиба? Какого демона? К такому повороту событий я не была готова. Тиба тут же широко и белозубо улыбнулся, легко махнул рукой и перевёл самодовольный взгляд на леди Филури. Так вы знакомы, леди Гельберт? А я не верила, первое, что произнесла гостья, обращаясь только ко мне. Она усмехнулась. В дороге на нас напали разбойники, и лорд Тиба нам помог. Я посчитала, что будет правильно предложить ему погостить в грастве Гилберт в качестве благодарности. С какого-то перепуга она посчитала, что вправе распоряжаться. Уверена, что Фернану это не понравится, и впервые в жизни я буду с ним солидарна. Стоит ли написать мужу, или это сделает блез, который не проснулся даже для того, чтобы встретить дорогих гостей? Леди Фелори тяжелом шагом принялась подниматься по лестнице, служанка следом, за ними Стефан. Причём последний не отрывает меня весёлого взгляда. Чему он радуется-то? Неужели вправду считает, что я в восторге от его присутствия? Знал ли он вообще, кого тут встретит? Даже при всей плачевности ситуации, в какой я оказалась, Стефан Тиба стал бы последним, к кому я обратилась бы за помощью. Слишком уж велика была моя обида на этого мужчину. Рад снова встретиться, Кэтрин, мягким бархатистым голосом произнёс он, беря в руки мою кисть и запечатлевая на ней лёгкий поцелуй. Меня словно молнией прошибло, и я рисковыххватила руку. Он не имеет никакого права так себя со мной вести. Уж не знаю, почему леди Филури обратилась к нему как к лорду, но я хорошо знаю, что титулы вылушили из-за деяний отца. Леди Гельберт, вы не предложите нам чаю? произнесла леди Филури. А после, надеюсь, ваши слуги покажут дорогому гостю его покои. Я не уверена, что мой супруг благосклонно отнесётся к тому, что в его отсутствие тут будет гостить посторонний мужчина, неприязненно произнесла я. Но да, разумеется, я предложу вам чай. Кивнула Абель, и служанка поняла всё без лишних указаний. Тот же поспешила готовить малую столовую для чаепитий. И я, чтобы выиграть для неё время, Обычно после дороги гостям требовалось пару часов отдыха, произнесла. А пока могу предложить вам небольшую экскурсию по замку. Что касается лорда Тиба, так я уже написала графу Гельберту. Он наслышан о моей репутации и по тому благосклонно отнёсся к моей просьбе, выдала леди Филурия. Но меня радует, что моя воспитанница думает о таких вещах. Воспитанница И что это за репутация такая, о которой все наслышаны? Я вот до сегодняшнего дня о существовании леди Филури понятия не имела. И начала совершенно натурально закипать. Проглотив пару едких высказываний, развернулась и прошла в главный холл замка. Стефан к счастью не спешил со мной заговаривать, присматривался, видимо. "Катрин, дорогая, выпрямите спину", раздалось мне вслед. "Вам стоит подумать о здоровье". Если не будете следить за осанкой, рожать вам будет в разы сложнее. Скрипнула зубами. Кэтрин. Вы идёте так, словно несёте службу в карауле. Шаг благовоспитанной леди должен быть короче и мягче. Даже на это я промолчала. Прежде чем давать отпор, следует присмотреться к тому, что вообще эта леди из себя представляет. Кэтрин. Я с вами разговариваю. Или вы онемели от счастья меня лицезреть? Снисходительно усмехнулась леди Филури. Следует отметить, что всё это она сказала в течение буквально 10 секунд. Конечно, леди Филури, это истинная радость принимать такую гостью. Не скрывая сарказма, произнесла я, вместе с тем обозначив истинный статус женщины. Наверняка моя тётушка посчитала, что наше общение будет приятным. Возможно, это как-то подтвердится в будущем. Но что, вэ леди Гилберт? Я тут не в качестве гостьи, даже тона не изменив произнесла леди Филори. А в качестве кого? В качестве гувернантки, конечно же. Моя задача следить за вашим воспитанием и помочь вам понести ребёнка. А как помогать будете? Свечку держать? огрызнулась я. Рашаркиваться с этой неприятной женщиной не хотелось, да и смысла я не видела. Неужели вы не слышали обо мне? Притворно удивилась леди Филури. Помимо того, что я горничная для высокородных девиц, я ещё и лекарь, профилирующаяся на женских делах. После завтрака мы с вами проведём осмотр и прочистим ваш организм от вредных веществ, что мешают вам понести. Что? Боюсь, после завтрака я вынуждена буду вас покинуть, с трудом сдержав лицо, произнесла я. После произошедшей в замке трагедии силы меня оставили. Всё никак не могу выспаться. Это не станет для меня препятствием, ответила леди Филури. Дело дрянь, а женщина самый настоящий монстр. Ничего другого от подарка от тётушки я, впрочем, и не ожидала. Свела разговор к минимуму и направилась к малой столовой. Думаю, Абель уже успела накрыть к завтраку. Тиба и служанка всё так же молчали, только безмолвно следовали за нами. Абель и правда успела. Накрыла к завтраку за считанные минуты. Первым делом она подняла на меня вопросительный взгляд, и я едва заметно покачала головой. Села во главе стола на место хозяйки замка. И за всех сел, стараясь не смотреть на Тиба, устроившегося по правую руку. Какой ужас! "Сальфетки надо было класть не слева, а справа", возмущённо просвестила леди Филури, мгновенно покрывшись красными пятнами. "Кто накрывал на стол?" "Я, госпожа Филури", тут же ответила Абель, сохраняя безучастное выражение лица. После трагедии в замке осталось совсем немного слуг, часть из них всё ещё приходит в себя. "Ты личная служанка леди Гилберт?" Филури изоломила бровь. "Верно, госпожа", всё так же сухо ответила Абель. Означает, должна уметь накрывать на стол. Я не потерплю такого отношения к своим обязанностям. И куда только ваш дворецкий смотрит? Где он, кстати? Относит ваши вещи, госпожа, ответила Абель. Глаза женщины недобро сощурились. Она положила руки на колени и уже через секунду достала длинную гибкую тонкую дощечку. И откуда только взяла? Подойди, потребовала она. И выстави руки перед собой. Она Что? До меня не сразу дошло, что леди Филори хочет прибегнуть к физическому наказанию. Исключено, я вскочила на ноги. Своей служанке имею право наказывать только я. А вот теперь настало время для обморока. Случая лучше не представить. Я легко пошатнулась, силы исхватилась за столешницу и рвано выдохнула. В этот момент Тибо вскочил на ноги и попытался меня поддержать. Я выставила перед собой ладонь. Не нужно. Мне нехорошо, Абель, проводи меня в комнату, сдавленно произнесла я. Да, госпожа Кэтрин. Тут же нашлась Абель. Ох, кто, кто, а она точно раскусила мой спектакль. Позвольте, я помогу. Разве сможет хрупкая девушка удержать ежели чего? мягко произнёс Стефан, заставляя меня поморщиться. Да, мой милый мальчик. Проводили я дималы что? А я загляну чуть позже. Миранда наведи порядок на столе. Я в состоянии сама. Не в состоянии, отрезала леди Филури, беря в руки печенье. Ай, к демонам. Хочет проводить, пусть провожает. Всё равно это ничего не изменит. И что это за репутация такая, когда эта блюстительница нравственности так просто относится к тому, что её воспитанница останется наедине с мужчиной? Легко опираясь на подставленный рукабель, я вышла в коридор. Сиба поплёлся следом. Стоило двери за нами закрыться, он тут же заговорил: "Кэт, я скучал. Как ты?" Сердце пропустило удар. "Твоими молитвами", сухо ответила я, даже не поворачиваясь. "Кэт, давай поговорим. Я хочу извиниться. Я себя неважно чувствую", повторил я. "Кэтрин". Сиба погнал меня по дуге и остановился, вынуждая нас обед следовать его примеру. Пристально посмотрел на меня. Слишком знакомые, глубокие, сине-голубые глаза, идеально ровный нос, чётко очерченные губы. Да, он хорош. Всегда был хорош. Простите, Лорд Тиба. После катастрофы у госпожи часто случаются обмороки, она слаба. Быть может, вам стоит поговорить чуть позже? Взяла слово Абель. Кэт, я был неправ. Проигнорировав служанку, произнёс он. Мне было 20, я вообще ничего не понимал в жизни. Осознал лишь недавно. Кэтрин, я ведь искал тебя. Очень удивился, узнав, что ты вышла замуж. Нет, не просто удивился, я был раздавлен. Я легко дёрнула Абель за руку, чтобы призвать её продолжить путь. Слушать всё это было невыносимо, вспоминать ещё слажнее. Стефан бросил меня в тот момент, когда я, ну никак этого не ожидала. Бросил некрасиво, даже грязно. Из-за него я разругалась с отцом. Разругалась с матерью, разругалась с Лайнелом. Неужели она правда думает, что всё можно исправить одним извинением? Мне дорогого стоило добраться сюда, эта леди. Если бы не она, я бы даже не смог пересечь телепортал. Твой супруг, кто не тсибо проскочил о неприязни. Так тебя оберегает, что даже ограничил посещение основного телепортала. Неужели у вас с ним такая любовь? Я и я правда начала испытывать слабость. Не надуманоё, чтобы избавиться от общества Филури, а самое, что ненаесть настоящее, слушаться это не хотелось. Я мечтала лишь добраться до комнаты и запереться. Я ожидала, что вместе с леди Филури придут проблемы, но никак не думала, что они будут настолько масштабные. Я понимаю, что ты не хочешь меня слушать. Да что ты? Какие мы умные. Я поступил с тобой подло. Мм, только недавно дошло. Но сейчас всё осознал и готов вновь за тебя побороться. То есть тот факт, что я замужем, его не волнует? Опустим детали, они не могут быть известны Тибо. Кэтрин, скажи хоть что-то. Я уделю тебе внимание во время вечерней прогулки перед ужином, сухо ответила я. Избавиться от Тиба так просто не выйдет, я уже поняла. Каким-то невероятным образом он умудрился заслужить доверие леди Филури. Но вдруг удастся убедить её, что Стефан уделяет мне слишком пристальное внимание? И она пересмотрит свою протекцию и выставит мужчину вон из графства. В конце концов, даже обманывать не придётся. Ещё одну обузу мешающуюся под ногами я не вытерплю. Частью данного мной обещания стало достаточно для того, чтобы Стефан заткнулся. Мы в полной тишине дошли до моих покоев, он пожелал мне хорошего отдыха, вновь облобызал руку и вышел вон. Что? Что это было? С нервным смешком поинтересовалась Абель, когда мы остались вдвоём. А Тиба она ничего не знала. Может, и ходили какие-то слухи среди слуг, но подруга либо не захотела сопоставить, либо и правда не поняла. Познакоимся это моя первая любовь. С мрачной усмешкой ответила я. Эм. Абель нахмурилась. Это переписку с ним ты всё время перечитываешь? Нет, то другое, отмахнулась я. Переписку с Тибой я сожгла. Сразу после нашего расставания. Мы встречались со Стефаном, когда я училась в академии. Он был на курс старше меня. А разошлись пару лет назад. Он бросил меня, узнав, что мой отец не станет платить отступные за его отца, который был обвинён в финансовых преступлениях против короны. О, протянула Абель. А мы встречались 2 года. Как оказалось, я была ему интересна только из-за того, что являлась наследницей рода Легран. Все до банального просто. Мои друзья его терпеть не могли и предупреждали, но я считала себя умнее и никого не слушала. Даже после расставания до меня не сразу дошло. Да. Интересная ситуация. Но почему ты не хочешь воспользоваться его нынешним отношением к тебе, чтобы выбраться отсюда? Поинтересовалась Абель. Мне кажется, он довольно ясно дал понять, что готов стать для тебя спасителем, вдруг исключено. Если Тибо столь настоячив, значит, ему снова что-то надо, сухо произнесла я. Что ты планируешь делать? Сейчас спать. Чувство режим придётся менять из-за новых гостей. С этими словами я прямо в платье рухнула на кровать и прикрыла глаза. Искыныли, появление Тибо и леди Филури стало дополнительной головной болью. Абель, сможешь пообщаться с этой Мирандой, служанкой Мигеры? и разведать обстановку. Конечно. Кэт, есть ещё кое-что. Я приоткрыла глаза, приметила, что Абель выглядит вполне довольный, и даже улыбнулась. Подозреваю, что после завтрака Олези Мигера не станет приставать к тебе со смотрами, заявила она. Я использовала вытяжку из тех трав, что способствует облегчению кишечника. Их почти невозможно обнаружить магически, так что. С губ сорвался смешок, и уже через пару секунд Я расхохоталась. Хорошо, что я не осталась на завтрак. С другой стороны, она умеет выводить вещества из организма. Есть ли вероятность, что у неё есть навык проделать всё то же самое с собственным телом. Спасибо, Абель, произнесла я. Надеюсь, ей понравится ванные комнаты в Япоках. На лице служанки проступила задумчивость, и я заподозрила, что та что-то задумала. Главное, не попадайся произнесла я серьёзнее. На этом Абель меня оставила. Устроившись поудобнее, я вновь прикрыла глаза и заметить не успела, как заснула. Лучше бы не засыпала. Потому как сон мне приснился примерский, воспоминание из прошлого. Демона Кэт, я думал, что произошло что-то серьёзное, взмутился Нэл. Он меня бросил. всего лишь бросил парень, а мне пришлось отлучиться с важной миссии. Дипломатически прошу заметить, кипел Лайнел. Если бы я заранее знал, что кроется за твоим срочно приезжай произошла трагедия, ни в жизнь бы не доплевал да я на все твои миссии вместе взятые. Ты мне был нужен весь год и что? Пару раз до да, на праздники на сутки? Такой ты друг? Не придиривайся. Тебе был нужен лишь этот твой Тиба. Моего мнения ты не слушала. Что, сбежал твой Стефан, как только услышал, что лорд Легран не станет помогать его отцу с покрытием долгов и заключением под стражу? В тот миг на меня спустилось внезапное озарение. Это ты его надумал, спросил я почти шёпотом, до сих пор не осознавая всего ужаса произошедшего. Что? В глазах Нела мелькнуло сожаление. Он явно не хотел говорить то, что сказал. Это ты его подговорил. Уже не спрашивала, утверждала я. Моему отцу всегда было плевать на деньги. Для него это сумма пшик. Зато твоему отцу никогда не было плевать на тебя. Попытался меня урезонить Нэл. Как и мне. Если бы ты включила мозг, то поняла бы, что поступив в этой ситуации, Тиба иначе лорд Легран вмешался бы и помог. Но никаких мужских поступков от Тиба ни я, ни твой отец не ждали. В комнате повисла тяжёлая тишина. В груди разгорался пожар, приносящий небывалую боль. В этот день Я лишилась сразу двух людей. Парня, в которого была влюблена 2 года, и лучшего друга, от которого никак не ожидала такого манипулирования за спиной. Ты слишком часто вмешивался в мою жизнь, тихо, но твёрдо произнесла я. И от тебя, не сестра, чтобы так меня опекать. Демна поберечь, это же не миссия. Какая-то там сверхважная и таинственная? Нет. Я девушка, которая просто хотела быть любимой. Если бы не этот подлый поступок Всё было бы хорошо. Ты всё испортил. А моей любви тебе не хватает, вспыхнул Нел. Если я говорила тихо, то он чуть ли не впервые в жизни сорвался на крик. Твоя любовь другая. Для тебя всегда будет что-то важнее, чем я. Какой бы хорошей подругой я ни была, всегда находилась миссия, маркиза, как там её, твои остальные друзья, что угодно. Ты, кот, непроходимая дура. Никак не можешь мне простить, что я оказался прав. Весь прав, сама посуди. Ты потратила 2 года на парня, которому была не нужна. "Котеська, всем демонам Лайнел", прошептал я. "Наша дружба уже не дружба, а кое-как". Злость и раздражение в глазах мужчины угасли в тот же миг. Он посмотрел на меня совсем иначе, словно внутренне подсобрался, совершенно сухо и сдержанно ответил: "Совершенно согласен". Я резко открыла глаза и глубоко вдохнула. Сердце билось так бешено, что гул я его слышала в ушах. На грудь словно камень положили. Дурацкий сон. Оставалось только тяжело вздохнуть и хотя бы попытаться успокоиться. Тогда я и правда серьёзно обиделась на Нела. Но можно ли было винить его в том, что он действительно оказался прав? Не поступила ли я опрометчиво написав на следующий день, что больше не желаю иметь с ними ничего общего? В конце концов, Лайонел не виноват в том, что на моём жизненном пути возникло препятствие по имени Стефан Теоциба. Но вот то, что он сделал. Не было ли это бесчестным по отношению ко мне? Или наоборот. Моя ошибка излишняя импульсивность и избалованность лишили меня единственного близкого друга. Но но он тоже мог хоть что-то предпринять, чтобы возобновить нашу дружбу. То письмо после смерти родителей не в счёт.